6 Утро в гостиничном номере началось с запаха старой аптеки. Я сидел за круглым столом, который больше напоминал прилавок безумного алхимика. Вся столешница была уставлена пузотыми пузырьками из тёмного стекла, которые я недавно заказал онлайн. Этикетки на них были наклеены криво, а название обещали излечение от всех болезней, от желудочных коликов до душевной тоски. Света, кутаясь в махровый халат, сидела в кресле и с лёгкой скукой наблюдала за моими приготовлениями. Она это уже видела и пробовала. А вот нашему собеседнику в ноутбуке предстояло открыть для себя новый мир. На экране, немного зависая из-за плохого гостиничного интернета, лоснилось довольное лицо Максимилиана Доды. Он сидел в своем кабинете на фоне дорогих шкафов с книгами и выглядел как кот, который только что украл сосиску. «Ну, заговорщики, докладывайте!» Голос Доды прохрипел из динамиков. «Операция «Умами»? Так вы ее назвали? Я чувствую себя идиотом, если честно». «Мои люди вчера и сегодня утром выкупили 45% запаса этой гадости по всей губернии. Автеки крестились и пытались целовать нам руки». Я взял в руки один из пузырьков и поднёс камерой ноутбука. «Эликсир тёмного боба». Прочитал я. «Средство от расстройства желудка. Срок годности истекает через месяц». «Именно!» – гаркнул Дода. «Я купил склад просроченного слабительного, Игорь. Если это не выгорит, меня засмеют даже в клубе любителей вязания». «Зачем нам столько?» Света отставила чашку с кофе и усмехнулась. «Максимилиан, просто смотри. Игорь, давай покажи ему фокус, а то он сейчас инфаркт получит от своих инвестиций». Я кивнул и придвинул поближе походную горелку. Моя любимая сковорода с толстым дном уже стояла наготове «Смотри внимательно, Макс», — сказал я, откручивая крышку пузырька. «Сейчас я сделаю то, чего в этом мире никто не догадался сделать за сотни лет. Я начну готовить еду, а не зелье». В нос ударил резкий солёный запах брожения. Света поморщилась, привыкнуть к этому аромату в чистом виде было сложно. Я вылил чёрную густую жижу на разогретую сковороду. Она зашипела, запузырилась, и запах стал ещё более едким, почти химическим. «Вонь, наверное», – прокомментировал Дода с экрана. «Ты уверен, что это можно есть?» «Терпение». Я зачерпнул ложкой густой мёд из банки. В этом мире соевый соус – это лекарство. Горькое, солёное, противное. Но они забыли про баланс. Мёд плюхнулся в чёрную кипящую лужу. Следом полетел раздавленный зубчик чеснока и щепотка имбирного порошка, который я купил в лавке травника под видом средства от простуды. И тут началась магия. Настоящая, кухонная. Запах в комнате резко изменился. Тяжёлый дух аптеки исчез. Вместо него поплыл густой сладковатый аромат жареного мяса, дымка и карамели. Это был запах сытной еды, от которого мгновенно набегала слюна. «Доду на экране даже носом повёл, словно мог унюхать это через интернет». «Что происходит?» – спросил он подозрительно. «Почему оно выглядит вкусно?» Жидкость на сковороде загустела, превратилась в глянцевую тёмную глазурь. Она блестела, как лакированная кожа. «Это называется терияки, Макс», – объяснила я, помешивая соус лопаткой. «Пятый вкус. Умами. То, чего нет у местных поваров с их волшебными порошками». «Они делают еду просто соленой или сладкой, а это глубина». Я выключил газ. Света, зная свою роль, подошла к столу. Она взяла кусочек хлеба, который мы припасли заранее, и, не морщаясь, макнула его прямо в горячий соус. «Смотрите», — сказала она в камеру и отправила хлеб в рот. Дода замер. Света жевала с таким наслаждением, что это тянуло на Оскар. Она закатила глаза и облизнула губы. «Божественно», — прокомментировала она. «Солёное, сладкое и пряное одновременно. Максимилиан, вы не представляете, как это работает с курицей!» «И ты хочешь сказать?» Медленно проговорил Дода. «Что люди будут это жрать? Лекарства от живота?» «Они будут за него драться», — твёрдо сказал я, вытирая руки полотенцем. «План такой. Мы показываем этот соус в эфире. Я жарю в нём самую простую курицу. Красиво, крупным планом. И зрители видят, как Лейла это ест и не умирает, а просит добавки». Я взял пузырёк и подбросил его в руке. К вечеру понедельника в аптеках выстроятся очереди. Домохозяйки, повара, мужики, которые любят поесть, все побегут за эликсиром тёмного баба. Они сметут всё. В городе начнётся дефицит. «И тут выходим мы», — подхватил Дода, и в его глазах зажёгся хищный огонёк. «С моими складами». «Не просто со складами». Поправил я. «Мы будем продавать им аптечные пузырьки. Мы сделаем ребрендинг». Нормальной бутылке, красивая этикетка, назовем это соус от Белославова или чёрное золото. Мы будем продавать им не лекарство, а деликатес, и цену поставим соответствующую. Додда откинулся в кресле и расхохотался, громко, раскатисто. «Белославов, ты страшный человек!» Выкинул он. «Ты хочешь подсадить город на соус? Это же гениально! Чёрное золото! Мне нравится! Я сегодня же пну дизайнеров, пусть рисуют макеты!» «А я о чём?» Я начал сгребать пузырьки обратно в пакет. Яровой думает, что война — это когда кидаются заклинаниями и магическими шарами, а я ударю его по кошельку. Голод — это самая сильная магия, Макс. Когда люди распробуют настоящий вкус, они уже не захотят жрать его химию. «Добро!» — кивнул Дода. «Действуйте, Света, проследи, чтобы этот гений не сжёг гостиницу». Экран погас. Света вздохнула и посмотрела на остывающую сковороду. «Ты же понимаешь, что это война?» Тихо спросила она. «Яровой взбесится. Он монополист. Он привык, что все едят с его руки. Пусть бесится. Я пожал плечами. Он маг. Он высокомерен. Он не верит, что простой повар может быть опасен. В этом его ошибка». Света коротко кивнула и отправилась в свой номер. Когда дверь за ней закрылась, я постучал пальцем по столу. «Рад, вылезай». Из-под кровати тут же показалась усатая морда. Крыс потянулся, зевнул во всю пасть и вопросительно уставился на сковородку. «Ты там долго сидеть собирался?» – спросил я. «Я ждал, пока вы закончите болтать про деньги», – проворчал Рад. «От запаха уже желудок сводит. Осталось э -э чего?» Я подвинул сковороду на край стола. «Угощайся, ты заслужил». Крыс ловко вскарабкался на стул, потом на стол. Макать хлеб он не стал, просто начал слизывать остывающий густых соуса прямо с металла, жмурясь от удовольствия. Промычал он: "Ну слушай, шеф, если ты будешь кормить меня этим каждый день, я готов сдать тебе все секреты Алиев даже те, о которых они сами не знают. На это я и надеюсь". Зареченске небо было серым и низким, словно крышка на кастрюле, в которой забыли убавить огонь. На кухне-кафе работа кипела, но кипела странно. Обычно здесь стоял живой гул, шутки, звон посуды, крики горячо, споры о соли. Сегодня же царила напряженная, звенящая тишина, прерываемая лишь резким стуком ножей по доскам. Люди работали, опустив головы, словно ждали удара. Даша стояла на раздаче, ее рыжие волосы были туго стянуты в хвост. Китель сидел идеально, но сейчас она больше напоминала не Су-шефа, а офицера в окопе перед атакой. «Вовчик, лук мельче!» – ее голос хлестнул. «Это соус, а не салат для свиней!» Вовчик, стоявший на заготовках, вздрогнул и застучал ножом быстрее. Он был бледен. Настя сидела за угловым столиком прямо в зале, заваленными бумагами. Раньше она пряталась в кабинете брата, но теперь демонстративно перенесла штаб на виду у всех. Она похудела за эти дни, огромные серые глаза казались еще больше, но в них появилось что-то новое, холодное, расчетливое. Она больше не была просто младшей сестренкой шефа. Она защищала то, что осталось от их дома, пока Игорь воевал на чужой земле. В дверь служебного хода постучали. Не робко, а тяжело, по-мужски. «Открыто!» – крикнула Даша, не отрываясь от чека. В зал, сминая в огромных руках кепки, ввалились фермеры. Костяк зелёной гильдии. Матвей, похож на старый дуб, и Павел тот самый, чей сарай сожгли люди Алиевой. От Павла всё ещё пахло дымом, а глаза бегали. Даша вытерла руки полотенцем, кивнула Вовчику, чтобы следил за сковородками, и вышла в зал. Настя отложила калькулятор. «Ну?» – спросила Даша, уперев руки в бока. Жест был в точь-в-точь, -точь, как у её матери, Наталии Когда-то отчитывала нерадивых поставщиков. «Чё встали, как на похоронах?» «Даша», – начал Матвей мы это посовещаться пришли совещайтесь кивнула она только быстро у меня через час ланч павел шмыгнул носом мы мы думаем возможно надо сворачиваться Даш, пока дно не нащупаем какое еще дно нахмурилась настя залечь надо пояснил павел глядя в пол алиева она же ведьма прости господи сарай спалила завтра дом спалит или скотину потравит у меня дети даша «Игорь уехал, ему там в столице хорошо, а мы тут э, как на ладони. Может, переждать? Не возить пока продукты. Сказать, что не урожай». Повисла тишина. Фермеры переглядывались. Страх липкий, заразный. Пополз по залу. Вовчик на кухне перестал резать, прислушиваясь. Даша медленно подошла к столу, за которым сидели мужики. Она была в два раза меньше любого из них, но сейчас казалась выше. «Переждать, значит?» Тихо спросила она. «А чего ждать-то будем?» «Пока Фатима решит, что можно нас дожать, думаете, вы спрячетесь? Она забудет?» «Так она ж не против, Игорь воюет!» Буркнул кто-то сзади. «А мы так, щепки!» «Вы не щепки!» Вдруг резко, звонко ударила ладонью по столу Настя. Бумаги подпрыгнули. «Вы партнеры! Вы контракт подписали! Или слово мужика теперь дешевле гнилой репы?» Мужики загудели, обиженные, но Даша подняла руку, обрывая шум. «Игорь не сбежал!» отчеканила она. «Он поехал впасть ко льву, чтобы нам тут дышалось легче. Он там на камеру готовит, рискует, чтобы ваш товар стоил в три раза дороже, чем на рынке. А вы хотите в кусты?» Она подошла к Павлу вплотную. «Паш, мне жаль, сарай, честно. Мы обещали, что поможем отстроить. Игорь слово дал, значит, так и будет. Жаль, только он сейчас умчался, но не забыл о нас и оставил свои указания. Поэтому отец уже бригаду ищет. Но если мы сейчас остановим поставки, Фатима победит». Она поймёт, что нас можно запугать. И тогда она сожжёт всё. Не из мести, а просто, чтобы показать, кто в городе хозяин. Вы этого хотите? Вернуться под Алиевых? Платить дань? Отдавать лучшее мясо за копейки?» Павел засопел, сжимая кулаки. «Не хочу. Но виллы против магии не работают даже». «А нам и не нужны виллы», — вмешалась Настя. Она встала и достала из-под стола картонную коробку. «Нам нужен закон». И немного пиротехники. Она вывалила на стол содержимое. Это были ни ножи и не дубинки. Вот. Настя взяла толстую папку. Это копия охранной грамоты. Подписана градоначальником, начальником полиции нашим участковым Петровым. Печать гербовая, настоящая. Каждому повесить на ворота на склад на лобовое стекло грузовика. «Бумага!» – скривился Матвей. «Бумага от огня не спасет». «Эта бумага делает любой наезд на вас нападением на людей, находящихся под защитой короны», – жестко сказала Настя. «Это уже не хулиганство, это бунт. Петров обещал, если кто тронет хоть волосок, сгноит в каторге «А пока полиция приедет, нас уже дожарят», – мрачно заметил Павел. «А вот для этого это…» – Даша взяла со стола длинную картонную трубку с фитилем. Мужики вытащили глаза. «Фейерверк!» – удивился Матвей. «Мы что, праздник справлять будем?» «Сигнальная ракета!» – пояснила Даша. «Купили у пиротехников. Что салюты на день города делали? Бьет высоко, горит красным, видно со всего города!» Она обвела взглядом собравшихся. «Мы организовали ночные патрули. Мой отец и ребята из кузни Федора будут дежурить по району. Увидели чужую машину подозрительных типов, не лезьте в драку, не геройствуйте. Просто запускайте ракету и тычьте им в лицо гербовой бумагой!» На свет ракеты прилетит патруль Петрова и наши ребята – Добавила Настя. алиевские шакалы боятся шума. Они привыкли гадить в тишине. Мы тишины им не дадим». Фермеры молчали, разглядывая вооружение. Павел взял в руки ракету, повертел. Хмыкнул. «Красная, говоришь?» «Как помидор!» Кивнула Даша. «Ну что, мужики, будем по норам дрожать или поработаем?» Матвей первым протянул руку и сгреб пачку бумаг. «Ладно, твоя правда, Степановна. Под Алеевых я не вернусь. Лучше сгореть, чем на коленях ползать». Павел потянулся за ракетами. Напряжение в зале чуть спало, сменившись деловой суетой. Страх не ушел, но теперь у них была инструкция по применению. Когда фермеры, разобрав боекомплект, потянулись к выходу, с улицы раздался звук мотора. Тяжелый, сытый рокот мощного двигателя. Ни грузовик фермеров, ни тарактилка почтальона. Даша замерла. Настя метнулась к окну. «Черт!» – выдохнула она, побелев. «Что там?» – голос Даши упал до шепота. «Чёрный джип, тонированный в ноль, без номеров». На кухне стало так тихо, что было слышно, как гудит холодильник. Фермеры застыли в дверях. Машина медленно по-хозяйски закатывалась на задний двор очага, прямо к зоне разгрузки. Она была похожа на большого чёрного жука, приползшего пообедать. Именно на таких ездили быки Фатимы. Вовчик выронил нож, звякнула о пол. Даша медленно выдохнула. В её зелёных глазах на секунду мелькнула паника, чистая, девичья. Но тут же погасла, раздавленная чем-то тяжелым и темным, поднявшимся с дна души. «Кровь мясника!» Она молча подошла к магнитному держателю, сняла самый большой шеф-нож, тяжелый, остро заточенный, которым Игорь рубил кости, взвесила в руке. «Настя!» – сказала она ровно. «Звони Петрову. Вовчик, в подсобку закройся. Мужики, не высовывайтесь!» «Даша, ты чего удумала?» – ахнул Павел. «Я здесь хозяйка, пока шефа нет!» – сказала она. И это моя кухня. Она вытерла руки о фартук, перехватила нож поудобнее, прижав лезвие к предплечью, чтобы не было видно сразу, и шагнула к выходу на задний двор. Настя, судорожно сжимая телефон, не осталась в зале. Она схватила со стола тяжелый дырокол, единственное, что подвернулось под руку, и пошла следом за подругой. Дрожала, как осиновый лист, но шла. Они вышли на крыльцо. Черный джип замер в трех метрах. Пыль медленно оседала вокруг колес. Мотор заглох. Секунды тянулись, как резина. Даша чувствовала, как по спине течет холодный пот. Рукоять ножа стала скользкой. «Только бы не сразу стреляли», — мелькнула мысль. «Если выйдут с битами, я не успею. Я знаю, куда бить. Папа учил — под ключицу или в бедро». Дверь водителя щелкнула. Медленно открылась. Даша напряглась, превратившись в пружину. Настя за ее спиной шумно втянула воздух. Из машины показался ботинок — дорогой, лакированный. Затем нога в брюках. И, наконец, на свет вылез. Щуплый паренек в очках и с планшетом под мышкой. Он растерянно поправил сполши на нос окуляры и посмотрел на двух девушек на крыльце. На рыжую фурию с ножом, спрятанным за рукой, и на бледную девушку с дыроколом. «Э-э-э...» протянул он. «Кафе очаг и Павелославов?» Даша не опустила руку. «Допустим, а ты кто?» «Курьер», – пискнул парень. «Служба экспресс-доставки, Гермес. У меня тут груз-упаковка. Картонные боксы для еды на вынос. Срочно заказ из типографией». Он обошел машину и открыл багажник. Тот был забит плоскими картонными пачками с логотипом очага. «Машина?» — хрипло сказала Настя. «Почему машина такая?» «А?» Парень хлопнул по черному боку джипа. «А, это... Так и у нас фургон сломался. Шеф дал свою тачку, сказал, заказ горит, клиент важный. Платит хорошо. Вот, привез, а вы чего такие... боевые?» Даша посмотрела на нож в своей руке. Потом на парня. Потом на Настю. Адреналин схлынул так резко, что колени подогнулись. Она опустила нож и прислонилась к косяку двери, чувствуя, как ее начинает бить мелкая дрожь. «Боевые!» Повторила она и вдруг кихикнула. Нервно, коротко. «У нас тут кулинарный поединок. Тренируемся!» Настя за ее спиной сползла по стене на корточке и закрыла лицо руками. Плечи ее тряслись то ли от смеха, то ли от слез. «Разгружай!» – махнула рукой Даша, пряча нож за спину. «Вовчик, иди принимай товар и воды принеси!» Вовчик выглянул из двери бледный, как смерть, увидел очкарика с коробками и шумно выдохнул. «Фу, я думал, все! Капец нам! Отставить капец!» Даша выпрямилась, возвращая себе командирский тон, хотя голос всё ещё предательски дрожал. «Работаем! Упаковка приехала! Значит, завтра запускаем доставку!» Она посмотрела на серое небо. Дождь так и не пошёл. Они выстояли. Пусть враг оказался картоном, но готовность была настоящей. Теперь она точно знала. Если из следующей машины вылезут не курьеры, рука у неё не дрогнет. «Настя, вставай!» Она протянула руку подруге. «Пошли кофе пить!» «И Кириллу скажи, чтобы ракеты зря не полил, а то салют устроить в честь доставки картона». Настя подняла голову, размазала непрошенную слезу и улыбнулась. Криво, но искренне. «Ты страшная женщина, Ташенко. Я бы на месте Оливы их сама сдалась. Я просто дочь мясника». Буркнула Даша, заходя обратно в тепло кухни, где снова робко и неуверенно начали стучать ножи. Жизнь продолжалась.